«Он вам об этом рассказывал?» У Мартину с языка чуть не сорвалось, он все рассказывал, но он вовремя сдержался. Во-первых, версия Ангуса, вероятно, с годами приукрасилась, и Айвард мог осветить дело с другой точки. А во-вторых, хотя профессор держался тона непринужденной болтовни, чувствовалось, что ему на самом деле очень нужен слушатель, перед которым можно выговориться. А Ангус же наверняка всех предупредил об одержимости Айварда на мании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 «Орбиту еще не определили, но его относительная скорость всего 600. Последовала долгая пауза. Наконец Раш проворчал. Хм. Ладно, посмотрю, что там такое. Направление. 0735, сэр. Ладно, лейтенант. Окончательный приговор я сообщу. Вы там не очень-то радуетесь, пока еще ничего не известно». Совет, конечно, бесполезный, подумал Раш, возвращая трубку связисту. Это прямо написано на лицах у всех вокруг. Даже флегматичный командор Гаврилов, сидевший достаточно близко, чтобы слышать весь разговор, ерзал от нетерпения. Окей, сказал Раш. Окей. И не заставляйте меня повторять еще раз. Гаврилов смущенно усмехнулся и повернулся к панели видеоскопа. 0,735, бормотал он, нажимая клавиши. 45 пять десятых киломили. «Да, там что-то есть». «Дайте на экран!» – распорядился Раш. «Живее!» Он впился глазами в экран над пультом пилота в носу рубки, чувствуя, как гулкими толчками бьется сердце. Щелчок. Неясное, бесформенное изображение появилось в середине ожившего квадрата. В поясе астероидов это могло быть чем угодно. Повисло долгое молчание. Наконец Гаврилов спросил. «Вы думаете, это в самом деле везун?»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 В свои тогдашние 33 года он выглядел старообразным юношей. Очки и лицо обычно говорили о мягкости характера, но теперь он метал молний. «Я в жизни не видывал такого болвана!» «Да ведь мы только что наткнулись на везуна!» — воскликнул Ангус. Айвард вздохнул, сунул бумаги в стол и съехал с креслом в сторону. «А это опасно? И надолго?» Ангус прицепился ногой к столу и скептически покачал головой.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 Озадаченный Ангус перестал спорить. «Конечно, помню. Акне на Венерианской трассе между 10 марта и 1 апреля 88-го. А следующий?» «Люцифер. Он исчез». Ангус заикнулся и закусил губу. «Две недели спустя». Закончил за него Айворд и пролетел в дверь Ангус еще секунду висел неподвижно, потом ахнул и нырнул следом.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 «Вот почему, я полагаю, опасно приближаться к нему. А, в чем именно заключено то, что вы назвали «поставить тавро»?» «Подождите», — остановил его Раш. «Вы полагаете, что везун неустойчив и может взорваться?» а... Айвард уставился на него. «Насколько я знаю, там целая куча нестабильных изотопов». «Хм, но это не очень убедительно. Мы ведь обрабатывали его лазерными лучами при спектральном анализе. А как вы думаете, Гаврилов?» Командор ответил не сразу. «Полагаю, сэр, что от предосторожности мы ничего не потеряем. Чтобы поставить тавро, как обычно, надо убавить скорость и подойти к нему вплотную. Навигаторы еще вычислят, хватит ли у нас горючего его отбуксировать. Думаю, что не хватит».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 «На каком расстоянии сработают магниты?» «Примерно с 10 миль гарантируется посадка. Достаточно мягкая, чтобы маяк не пострадал». «Тогда уравняйте скорости милях в 10 Гаврилов озабоченно поднял брови, однако нажал клавишу «Двигатель», и точка на экране заметно придвинулась к шару. Опять потянулись минуты. Наконец, в последний раз сработал тормозной двигатель. Гаврилов откинулся в кресле. «Отлично»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 «Лейтенант Ахмед говорил о космических минах. Было такое военное оружие. Сначала я думал, что это он с горя по испарившемуся богатству. Но чем дольше я над этим думаю, тем больше теряюсь». Раш почти непроизвольно глянул в угол на Айварда. «А вы что думаете?» Тот покачал головой. «Не думаю, что это война. Потому что, ну, просто материальный урон уж очень мал. Мы потеряли примерно 30 кораблей» но из трех с половиной тысяч действующих. Потери в квалификационном персонале, видимо, серьезней. Но все-таки это лишь комаринный укус. И потом, зачем кто-то, способный замаскировать мину тысячами тонн металла и вызвать такую мощную реакцию, станет наугад разбрасывать мины по космосу? Было бы куда проще добиться своего, подбросив несколько штук на орбиты, пересекающие земную. Нет, не думаю, что тут какой-то враг. По моей гипотезе, визуны по природе нестабильны, поскольку содержат столько тяжелых элементов, а потому не могут принадлежать нашему пространству времени. Неизменные возмущения окружающего пространства, вызванные появлением поблизости большого и массивного объекта, например, корабля, может нарушить их неустойчивое равновесие и взрывом вытолкнуть их в тот континуум, из которого они явились. Он сосредоточенно нахмурился. И все-таки остается много неясного.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 «Сказал?» Айвард поднял бровь. Алкоголь подействовал на него. «Ах, да, конечно. Я помню тупоголового идиота. Его звали Мачин. В жизни не видел такого бюрократа. Он вбил себе в башку, что мы все подстроили, чтобы лишить будущих счастливцев их находок. Как большинство людей, его нужно было ткнуть носом, чтобы он поверил. Если бы не он, мы бы спасли Сириус». «Я помню», — вставил Мартину. «У меня там были друзья». Сириус нашел везун в радиусе слышимости станции Луна-Порт. Из-за и ему подобных он подошел прямо к везуну, чтобы взять его на буксир, и взорвался, имея восемь сотен человек на борту. Слишком многие видели это собственными глазами и ослепли, как команда Альгола, и это уже невозможно было замять. Тут они кинулись задним числом раскручивать.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 Мартину, поколебавшись, пожал плечами. Сливянка, сказал он. Официант кивнул и вышел. Мужчина и девушка, держась за руки, заглянули в нишу в поисках свободной и скрылись. Официант вернулся с полными стаканами. «Эх вздохнул Айвард, отхлебнув. «Очень неплохо». Он осторожно поставил стакан и откинулся назад, сонно прикрыв глаза. «Взгляните на них. Три миллиарда слепых мышей».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 «Значит, это мышеловки, а мы мыши». «Но в вашей аналогии не все сходится. Как насчет отравы?» «К ней я и перехожу», — спокойно ответил Айвард. «Как и к тому, что придумали эти везуны. Когда мыши научились избегать ловушек, ваша мать сразу забросила их?» «Нет. Мы еще какое-то время ставили их, и только когда мыши стали настоящим бедствием, перешли к отраве».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 Который час? Три. Зачем тебе? Я так и думала, еще не утро. И к тому же это ведь совсем не восток. Но посмотри, как там краснеет небо. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала Аудиокниги Клуб в 2020 году.